«Думаю, ваше предложение, господин Вейзенмайер», — ответил мальчик «Я соберу из полком партии сразу после встречи с господином Малетке». Он только что просил принять его. Вейзенмайер сразу же понял тайный смысл, заложенный в упоминании имени Малетке, вторая германская сила. Закурив, Не спрашивая на то разрешения, он закинул ногу на ногу и рассмеялся. — Я позвоню Малетке и попрошу его не тревожить вас, господин Мачек. Я пришел к вам не сам по себе. Я представляю сейчас интересы фюрера. — Я должен обсудить ваши предложения с коллегами, — сказал Мачек, чувствуя свою обреченность и испытывая к себе острое, как в детстве перед неминуемым наказанием, чувство жалости. Господин Мачек, у меня нет времени ждать. Я должен дать ответ наступающим германским армиям незамедлительно. Либо вы обращаетесь к народу с призывом поддерживать во всем новую власть, либо я умываю руки и позволяю армии делать то, что я и пристала делать во время войны. Что станет с моей партией? Кватерник опередил Вейзенмайера, ибо он точнее берлинского эмиссара понимал характер своего соплеменника и тот истинный смысл, который был сокрыт в его вопросе. «Ваша безопасность», — торжественно произнес Кватерник, — «и ваше благополучие будут охраняться новым законом. Все детали мы решим позже за столом переговоров. Вы же Хорват, господин Мачек. Вы знаете цену слова «Хорвата»?» Мачек откинулся на спинку кресла и прикрыл рукой глаза. Он сидел недвижно, и было видно, как пульсирует тоненькая жилка на его левом виске. Глядя на эту маленькую голубую жилку, Кватерник добавил, «Мы умеем помнить добро, господин Мачек, даже если добро сдерживалось рамками чужого зла». Зайзенмайер угадал мгновение, когда Мачек сломался окончательно, И сухо предложил, чтобы не мучиться с формулировками, я продиктую ваше обращение к народу. Мачек нажал кнопку, и в кабинет вошел Иван Шох, не из секретариата, а из той комнаты, где сейчас собрались консультанты хорватского лидера. Иван Шох увидел Вейзенмайера, сидевшего по-прежнему забросив нога на ногу кватерника, который не мог скрыть торжества, рвавшегося наружу, мальчика втиснутого в кресло, и странный душный восторг родился в нем. Радость от того, что неопрееленое, зыбкое, неясное кончилась и настала пора точных и крутых решений. И неожиданно для самого себя, Он выбросил вперед руку. «Хайль Гитлер!» Мальчик горько усмехнулся. «Я завидую Николе Тесле», — сказал он. Тот хоть вовремя уехал. «Диктуйте. Мои помощники потом внесут необходимую стилистическую правку». А теперь он почувствовал во рту сладкую воду. Она была холодная и пузырчатая, наверное, минеральная, с солью. Поэтому пузыри так рвут кожу во рту и в горле, и жгут, прямо даже не жгут, а рвут на части живот. И вместо счастья эта вода Эта жданная, сладкая, холодная, снежная вода приносит ему новое страдание. «Только бы не открыть глаза!» — подумал цесред, приходя в сознание. «Хоть бы еще минуту продолжилось это сладостное мучение. Когда пузырьки кажутся раскаленными и горькими, когда они с трудом проходят сквозь гортани, проходят как сверло. Но пусть будет эта боль...